Глава четвертая. Надпись на стволе «Кретин». «Нет-нет-нет, вы рехнулись!» — услышал я знакомый голос. «Господин, я тут ни при чём. Я не при делах!» Обернулся, насколько это возможно, чтобы разглядеть говорившего. Но парочка верзил держала меня за руки по обе стороны. И тем не менее... Ну надо же!» Знакомое лицо, да в таком месте. — Шпала? — усмехнулся я. — Да тебя вообще жизнь ничему не учит. Третий раз мне на глаза попадаешься. — Я вообще не при делах, господин. Я в этом не участвую. Я пошел. Чего ты там ноешь, Слизняк, раздался голос головаря из-за моей спины. — Хотел в банду. Ты в банде. — Нет, вы не понимаете. Этого господина нельзя трогать. Он... Шпала забегал глазами. «Он особенный! Кто его тронет, тот горько пожалеет!» «Горько! Выражайся Чечи, малой!» «Тому пиз...» «Так бы и сказал!» Раздался хохот нескольких глоток. Меня пихнули в спину, и я спокойно пошел дальше. «Шпала, жди меня на улице и не смей сбегать!» Крикнул я. «У нас с тобой будет разговор!» Бандит не ответил, лишь побледнел. «Бедолага, как он умудряется так вляпаться раз за разом!» Сначала в Переволке, когда я только появился в этом мире, потом в Логове кабана, теперь тут вот. Впрочем, я скорее просто нагонял жути на парня. Никакой дестабилизации, хотя и чистым его поток не назвать. Скажем так, парень на пути исправления, так что я постараюсь его не убивать. Меня привезли к старому кирпичному зданию где-то в глуши. Даже примерно не могу сказать, для чего его тут построили. Но она уже давно было заброшено, если не считать того, что его облюбовали местные говнюки, которые тащили меня сейчас внутрь. Я не особо понимал, что происходит, а потому было интересно посмотреть, что будет дальше. Семь одарённых, притом главарь с золотыми зубами в ранге ветерана, остальные или воины, или около того. Даже в отрядах имперской армии не всегда набиралось такое количество, а тут какие-то головорезы. Помимо них и шпалы я насчитал еще пять человек, которые ждали нас в кирпичном здании. Работали грамотно и наверняка. Я очнуться не успел после аварии, а уже с пустыми карманами и антимагическими браслетами на руках. Костец золотозубого был артефактом, явно непростым к тому же. Оглушал как надо, раз он умудрился меня вырубить на несколько секунд. Меня притащили в полупустую комнату, в которой из мебели был стул и пыль. Усадили, привязали, подтащили небольшой старый стол и вывалили на него мои вещи. Мешочек с телефоном, стопку налички, медвежий клык на шнурке, отрезанный мизинец на другом шнурке, два родовых кольца да куб, который я всегда таскаю с собой. Один кристалл за щекой, остальные я храню в лагере. так что это были все мои вещи». Золотозубый брезгливо осматривал палец, а затем отбросил его, когда тот внезапно согнулся. Главарь уставился на меня, улыбнулся со своей солнечной улыбкой и начал разговор. "Какая птичка! Расскажешь нам, где твои артефакты и патрончики?» «Какие патрончики?» — вернул я улыбку. «Магические, которыми ты шмалял налево-направо, будто у тебя безлимит в имперской оружейной». «А кто спрашивает?» — сухо улыбнулся я. «Бита, револьвер. Саморазрушающаяся копия и боезапас магических патронов. Если мы не найдем этого у тебя, то наведаемся к твоим друзьям в цирковой лагерь. Там поищем. Спросим у твоей рыженькой помощницы. Хорошенечко спросим. Амиш будет спрашивать. Он очень любит разговаривать с прелестными девочками». Золотозуб показал рукой на бугая, подпиравшего стену. Судя по габаритам и стрёмной роже, я бы сказал, что у него в роду были тролли. Хотя правильнее сказать, что у него в роду иногда были люди. Так что из этого твой пространственный артефакт? Эти кольца? Что-то я не припомнил в Империи подобных ариста. Ты у нас часом не обнес какой особняк уничтоженного рода? Я продолжал молчать, наблюдая за ним. Главарь по очереди попытался подать ману в каждый предмет, даже в стопку купюр, но ни один не среагировал. «Ой, ну только не говори, что артефакты на крови. Давай ты сам все покажешь и все достанешь. И мы тихо разъедемся каждый по своим делам». «Без проблем», — продолжал улыбаться я. «Ответь на один вопрос, и я отдам тебе артефакты». «Прям так просто?» «Прям так просто». Чтобы ты не сомневался в искренности моих слов, револьвер во внутреннем кармане куртки». Главарь нахмурился, но затем все же проверил и достал кольт. Надпись на стволе «Кретин». «Ну, это же мое духовное оружие. Что хочу, то и пишу». «Кто его обыскивал, криворукие долбозвоны?» — разразился он матерной тирадой на подчиненных. Он, конечно, не совсем так выразился, но суть похожа. А затем я еще почти минуту наслаждался зрелищем, как этот кретин пытается вытащить барабан. Закончилось тем, что он тупо заглянул в дуло. Тут нет патронов, все гнезда пустые. Гнездо у тебя в голове, а в револьвере каморы, ответил я. Где потрошки, умник? Это я у тебя в голове гнездо сделаю. Мы же вроде договорились, приподнял я бровь, или нет? Он реально шесть секунд пытался вспомнить, о чем мы договаривались минуту назад. А потом чуть ли не просиял, когда дошло. «Один вопрос, окей. Че знать хочешь?» «Кто вам меня заказал?» — улыбнулся я. Ха -ха, идиот! Думаешь, мы на кого-то работаем? Мы сильнейшая банда в Знаменске. Это на нас тут все работают. Не вкуриваешь? Откуда я про потрошки узнала? Сам как думаешь?» «Да под нами все. «Весь город, полиция, стражи и даже солдаты». «Понятно», — протянул я. Амбер все создатель ну за что мне это?» «Только время зря на вас потратил». «Чего?» «Ты», — я посмотрел золотозубому прямо в глаза. «Пустая трата моего времени. Я думал, тебя послали красноглазый, может, озарённый. На худой конец кому из аристократов перешел дорогу? Хотел понять, откуда ноги растут». А тут просто какой-то сержант слил информацию местным второсортным головорезом. «Ты кого второсортным назвал, мусор?» «Ага, значит, про сержанта ты не отрицаешь». Рассверепевший говнюк замахнулся, чтобы прописать мне кастетом по зубам, но лишь разнес стул, на котором я сидел. Скачок сработал как надо. Он на мгновение замер, пытаясь сообразить, куда я делся, пока не услышал звук взводимого курка у себя за спиной. Медленно обернулся и посмотрел на меня. «Тихо, Амиш!» — оскорился главарь. «Да он мне ни хрена не сделает. Револьвер не заряжен!» «Правда?» — усмехнулся я. «А вот мой психотерапевт как-то раз сказал, что все ограничения лишь у тебя в голове». Спуск. Грохот. Дыра в стене, в которую вылетают золотые зубы вместе с остальными частями головы. В комнату вбегают остальные подельники. Разворачиваюсь, револьвер на уровне груди, левая рука сверху, чтобы быстро взводить курок. Беглый огонь, пять быстрых выстрелов. Пуля летят куда придется, но даже мимолетного касания хватает, чтобы вырвать целые куски. Одаренных не спасли ни простенькие артефакты, незащитные техники, ни барьеры. Прошило насквозь. Через полторы секунды на ногах остался лишь троллеподобный Амиш, который сначала с удивлением принялся ощупывать себя, но когда понял, что по нему не попало, нервно что-то покрекал. Я брал револьвер и материализовал биту, глядя на здоровяка. «Давай разомнемся, усмехнулся я. Вскоре я вышел из здания. Амиш только выглядел грозно, а на деле оказался так себе спарринг партнером Шпала послушно сидел на пеньке спиной к дому и трясся, обхватив колени руками. Я подошел ближе, чего он задрожал еще сильнее. «Да не собираюсь я тебя трогать, успокойся!» — произнес я. «Подвинься!» «Да, господин». «Рассказывай, каким неведомым чудом ты тут оказался?» «Так после встречи с вами в городе всякая дечь началась. Поговорю, барона местного твари бездны пристрелили и живьем сожгли. А потом еще спецура в город приехала». «Погоди, погоди. Бездна пристрелила и сожгла живьем? Это как?» «Ну, там кто что говорил. Кто-то про бездну, кто-то про стрельбу. Говорили, что его сгоревшим нашли. Вот я и объединил все в одно». — Понятно. А что за спецура? — Да кто ж его знает. То ли стражи, то ли полиция, то ли ещё кто из столицы припёрся. Весь город шмонать начали. Кабана с остальными прижать пытались. Кого-то упаковали и увезли, кто-то дал. Я тоже с Васьком и его сестрой в бега подался. — Васяк — это тот пацан из переулка? — Ага, господин, он самый. Я им помог выбраться из города мимо патрулей. А то у нас на троих ноль документов. А он про Знаменск рассказал, мол, тут сейчас много новеньких в городе, нас не заметят. Но я подумал, что прятаться под носом у стражи крутая затея». «А где пацан сейчас?» «Да пристроился где-то на стройке. Тут повсюду что-то строят, рук не хватает. Вот и пашет тоже несколько месяцев. Вроде даже коморку какую-то снимает с сестрой. Старается». «А ты чего? Опять за старая?» «Да нет, господин. Что вы? Я тоже на работу устроился». Только вот меня попросили разведать, что за банда местных кошмарит. А то они на босса моего рыпаться стали. А босс у меня такой, спуску никому не дает. Прошлое-то у меня подходящее, вот и согласился, мне нетрудно. Две недели всего с ними был, а тут вы... Вот оно как. Ладно, водить умеешь? Да, господин. Там внутри пятеро живых осталось. Выбери одного нормального и подгоните сюда джипы. Через две минуты я вышел из здания с мешком в руках. Какая-никакая добыча. Немного налички, пара телефонов, что вы посолидней. С десяток простеньких артефактов, колечек, амулетов. Вряд ли выйдет много, учитывая мои растущие запросы, но какие-никакие деньги. Джипы стояли у входа. Я забрался на заднее сиденье к шпале, и мы поехали. Сначала добрались до места аварии, где загрузили таксиста во второй джип, и повезли его в больницу. Надеюсь, машина его застрахована. Но да он на всякий случай скинул сообщение Юле, чтобы она проконтролировала этот момент. А то нехорошо получилось. Мы же со Шпалой продолжили моё путешествие по поиску грядущей катастрофы. Если что, он не отказывался стать моим личным водителем, пусть и на время. Так что я щел это добровольным согласием с его стороны. Да и выбора у него не было, по большому счёту. Не хотелось вызывать второй такси, когда еще за первое не расплатился. Ехать пришлось недолго. Всего два дня с парой остановок, чтобы Шпала мог покимарить. Впрочем, я быстро разобрался с управлением, и по трассе уже свободно мог и сам ехать, благо по прямой. Всего два столба снес. Прогресс. Но под конец путешествия я уже и сам понял, что к чему. Эти места были мне хорошо знакомы. мы вернулись на ту полувоенную базу барона симонова на которой держали левшу вот ни разу не удивлен правда от самой базы тут остался лишь забор и тот без электричества все остальное вывезли под ноль срезав замок я зашел внутрь и прошелся по округе ну да тот самый спуск в бункер правда сейчас там все опечатано А судя по следам сажи, перед отъездом ребята все хорошенько пропекли до черной корочки. А вот огромную дыру в заборе никто даже не пытался заделать. Ощущения меня не подводили. Мои действия выпустили того самого неведомого Христофора, и это неизвестное существо вот-вот натворит бед. Потому я здесь. «Странненько», — задумался я, — «не вяжется». Монстра поймал не я. «Запер в бункере не я. Выпустил даже формально тоже не я. Но он просто под шумок свинтил. А виноват, значит, я?» «Мне кажется, или местный мирок решил на меня свои личные проблемы навесить?» Но ощущения были однозначны. Поток оборвется из-за этой твари. Может, не сразу. Но чем больше неведомое существо будет бесчинствовать, тем слабее я буду становиться». Эдхуд хоть до усрачки спорь, факт не изменится. «Домой, господин?» — с надеждой спросил Шпала. Бедолага до сих пор боялся, что я его грохнул. «Какое домой? Пока дела не доделаем никаких домой. Нечего было чужой транспорт портить и чужого водителя. Долго нам еще. «Дня за два-три, думаю, управимся». По моим ощущениям, Христофор был не так уж и далеко. Только вот двигался он полями, лесами, оврагами, а может, и вообще под землей полз. А машинка наша любит только качественный асфальт под колесами, такая вот привереда. Так что придется покружить, пока не найдем. В этот момент зазвонил телефон, и я чуть не выругался при взгляде на номер абонента. «Слушаю ваше свидетельство. Сергей, доброго дня!» — услышал и голос герцога Шмидта. «Звоню на всякий случай напомнить, что послезавтра приема князя Юсупова. Не забыл?» «Да как о таком можно забыть, ваше свидетельство? Это же самое важное событие в моей жизни, не иначе. Целый княж же пустит во двор рядом постоять. То ли что-то со связью, то ли мне чудится сарказм в твоем голосе». «А как же нам без него?» — ответил я. «Когда врать не можешь, а хочется, только это и остается». «Не успеешь?» Или у тебя там более важные дела, Сергей? Да какие более важные дела могут быть у доблестного гвардейца его сиятельства? Эх, видимо, всё-таки связь барахлит. Ладно, очень на вас рассчитываю. Никаких проблем? До связи?» Я положил трубку и посмотрел на Шпалу. «Так, планы меняются. Нужно ускориться, а то на приём к князю опознаю». «На приём к князю?» — икнул шпала. «К какому князю?» «Да к Ясупову какому-то. Надо поторопиться. А то не хочется герцога подставлять». «Герцога подставлять? Князь Есупов? «Шпала, ты хоть как-то конкретизируй вопросы, а? Нельзя просто произносить набор слов с вопросительной интонацией. Это так не работает. Дуй за руль, погнали!» Требовалось ускориться, так что я разжевал припасённый кристалл. «Нужно любое усиление». Попытался сосредоточиться на задаче, но пока что удавалось двигаться исключительно по оценке собственного самочувствия. Чем ближе цель, тем меньше моей энергопотери, но компас из меня всё равно такой себе. Поиски не затянулись долго. Просто в какой-то момент мы уперлись в пробку из машин прямо посреди шоссе. Вскоре стало понятно, что проезд перекрыт имперской стражей и всех отправляют в объезд. Подъехав ближе... Увидел целый блокпост стражи, который явно развернули тут на скорую руку. Да и солдат как-то многовато. Почему-то я абсолютно уверен, что это не совпадение, и что именно туда мне и надо. Открыл карту и понял, что нам не дают проехать к небольшому городку с населением в несколько десятков тысяч человек. В груди сразу стало тревожно. Не к добру это, не к добру. Выбрался из машины прямо посреди дороги, приказав шпали остановиться где-нибудь неподалеку и ждать моего звонка. Сам пошёл напрямик через лесопосадку. С небольшого холма увидел тот самый городок. Судя по количеству военных и непрерывному потоку автобусов, жителей прямо сейчас эвакуировали. «Так, если верница автобусов тянется на север, значит проблема на юге». Пару раз пришлось задержаться, чтобы пропустить патрульные машины. Но уже к вечеру я был на месте. Я думал, что в городе много военных. Нет, вот тут было много военных. Я даже заметил два танка. Техники и людей пригнали с запасом, оградили территорию, установили пулеметы, заграждения. И все это смотрело в одну точку — на вход в шахту. Так. Похоже, империя уже в курсе про Христофора и почему-то считает его опасным. А зря. Я бы на их месте переживал не за то, что прячется сейчас внутри, а за существ, что сидят вокруг засадей и испускают легкие амонации бездны. Так. Похоже, за тварью охотятся не только имперцы, но и мои старые знакомые. Орден красноглазых ублюдков. Потому что вокруг шахты засело немало гомункулов. Но прямо сейчас меня интересовали не они, а одна конкретная тварюшка, сидящая на дереве спиной ко мне. Пришлось тридцать минут ее выискивать, так как смотрела она не на меня, а следила за шахтой. Но нашел. Почти случайно, просто знал, где искать. Люди не меняют своих привычек. Кстати, похоже, она обладает чутьем не хуже моего, потому что стоило мне на ней сосредоточиться, как Альбиновская обернулась и посмотрела прямо на меня. Попыталась тут же удрать, да не вышло. Теперь, когда я практически у цели, усиленный скачок сработал как надо. Почти сотня метров за один заход, аж голова на мгновение закружилась. Но дело сделано. Моя рука сжалась на горле девушки, сама она слетела с ветки и повисла в воздухе, болтая ногами. Капюшон упал, и я посмотрел в красные глаза с расширившимися зрачками. «Попалась!» — улыбнулся я. «В этот раз не сбежишь».